Однако, как покажут дальнейшие события, они, как группа, оказались более готовыми оказать поддержку Василию, чем какой-либо другой социальный класс. Тогда же только один из них, Фёдор Босинок, открыто выступил против Шемяки, и его моментально схватили, но ему удалось бежать, и, собрав несколько других верных Василию детей боярских, он скрылся с ними в Литве где присоединился к князю Василию Серпуховскому. Того хорошо принял король Казимир IV, который пожаловал ему для кормления Брянск и некоторые другие северские города. Следующим шагом Дмитрия Шемяки было заполучить сыновей Василия Тёмного, княжичей Ивана и Юрия, поскольку их опекун Реполовский отказывался передавать детей Шемяка попросил епископа Рязанского Иону, будущего митрополита, выступить посредником, обещая под присягой не вредить мальчикам никоим образом. Под гарантию Ионы князь Сереполовский согласился позволить ему забрать княжичей в Москву. Сначала Шемяка принял их с добротой и развлекал за обедом. Два дня спустя, однако, отправил их в Углич под стражу вместе с родителями. Князь Ариполовский, естественно, возмутился до глубины души и вместе с князем Иваном Стрига-Аболенским начал собирать отряд бывших приближенных Василия, большинство из которых, по-видимому, оставались верными свергнутому великому князю. Они планировали напасть на гарнизон Шемяки в Угличе и освободить Василия II со всей великокняжеской семьей. Шемяка, однако, вовремя получил от лазутчика информацию о заговоре и послал против князя реполовского войска. После нескольких стычек реполовский и Стрига-Аболенские бежали в Литву к князю Василию Серпуховскому, который в это время был в Мстиславе. Тем временем епископ Иона продолжал укорять Дмитрия Шемяку за заточение сыновей Василия II вопреки своему обещанию. Наконец Шемяка согласился освободить не только юных княжичей, но и их отца. Он лично отправился в Углич и объявил о своем желании пожаловать Василию II в Удел город Вологду, если тот даст клятву признавать его великим князем. Клятва была должным образом оформлена, и Шемяка угощал своих бывших узников щедрым обедом. Через несколько дней Василий Тёмный с семьёй выехал в Вологдом. Даже если Василий Второй и собирался держать свою клятву не выступать против Шемяки, он едва ли мог сделать это из-за давления своих сторонников. Как только стало известно, что Василий Тёмный на свободе, психологическая реакция против правления Шемяки стала очевидной везде. Бывшие бояре Василия II, вынужденные пойти на службу к Шемяке, теперь покинули его и потянулись в Тверь, чтобы подождать дальнейшего развития событий на нейтральной территории. Несколько боярских детей не стали отягощаться поисками нейтральной земли, а бежали из Москвы в монастырь Святого Кирилла на Белоозере, куда Василий паломником поехал из Вологды. Настоятель монастыря Трифон освободил Василия II от его клятвы Шемяки, как от данной по принуждению. Бояре Василия Темного в Твери вступили в важные переговоры с великим князем Борисом Александровичем, который в конце концов согласился пригласить Василия II в Тверь для личной встречи, где они достигли дружеского взаимопонимания, и дочь Бориса Мария была обручена с сыном Василия Иваном. В это время те сторонники Василия, которые присоединились в Мстиславе к князю Василию Серпуховскому, выступили на Москву. В Ельне, что на юго-востоке от Смоленска, они столкнулись с сильным отрядом татар, которых сначала приняли за врагов и были готовы вызвать на бой. Однако эти татары оказались друзьями. Их вели сыновья у лук Махмеда Касим и якуп которые, услышав о несчастьях Василия II, решили ему помочь.